Глава 28 Сергей взмахнул рукой, и на дороге перед зданием Аванпоста появилось четыре панциря, забитых пехотой и снаряжением. Это был экспедиционный отряд. Но из-за невозможности использовать склад убежища пришлось взять много снаряжений и припасов, потому вместо 80 человек уместилось лишь 50 плюс водители. Однако это были самые элитные 50 солдат. Вскоре небольшая колонна выдвинулась в направлении тумана, но добрались они до него довольно быстро. Поначалу его концентрация была невелика, но видимость быстро ухудшалась и вскоре упала до двадцати метров. Самое интересное, что ветер не мог сдуть этот туман. Маги пытались, да и сама природа пыталась, но эффект оказался несущественным. Туман сдували, но он быстро возвращался на исходные позиции. Целью этой экспедиции было найти источник тумана или хотя бы оценить степень угрозы, в случае чего можно будет просто разбомбить город, закидав его напалмом. Сергей не хотел, чтобы его ценные кадры померли, потому сам решил возглавить этот отряд, хотя его уговаривали этого не делать. Машины ехали по пустым улицам Московской области. Ехали с включенными противотуманными фонарями, но помогали они плохо. Периодически встречались брошенные машины, однако по ним было видно, что их уже очистили, причем довольно давно. Экспедиционный транспорт окружал барьер, потому машины могли смело таранить все на своем пути, что, собственно, и делали. Первая машина, словно ледокол в Северном Ледовитом океане, расчищала путь от преград для машин позади. Благодаря боссу, что имел огромные запасы манны и не менее огромную скорость ее восстановления, а зарядке аккумуляторов машин отряд мог не беспокоиться. «Тут какое-то движение», — заявил водитель, и Сергей, что был среди бойцов, что-то обсуждая, ломанулся к нему, но ничего не увидел, лишь дорогу и фиолетовый туман вокруг. «Что-то похожее на собаку, но немного изуродованное, лишь на мгновение показалось на дороге и сразу убежало, увидев нас», — пояснил водитель. «Да ну в городе будет весело», — ухмыльнулся Сергей и вернулся на место. Ехали они по трассе М4, потому через населенные пункты, можно сказать, не проезжали, а если и проезжали, то лишь на пару мгновений, и то из-за тумана домов видно не было. Путь был тихим и спокойным, разве что иногда первый панцирь таранил машины, что путь преграждали. Пару раз пришлось пострелять из плазменной пушки, дабы избавиться от перевернутых грузовиков. Все же проще таранить разорванные на несколько частей обломки, чем целый грузовик. Москва. Некоторое время спустя. Канализационный люк, расположенный под большим автобусом, отодвинулся, и через некоторое время показалась голова, что выглянула из канализации. Голова человеческая, в теплой шапке и противогазе. Убедившись, что все в порядке, показалось и остальное тело. В днище автобуса была большая дыра как раз над люком, потому человек сразу же забрался в автобус. Внутри было все в порядке, потому, скинув рюкзак, он протянул руку вниз, помогая второму, что, судя по выпуклостям в области груди, являлся девушкой. Следом в автобус проникло еще два человека, последний из них закрыл за собой люк. Все окна в автобусе были забиты фанерой, пленкой и прочим, что скрывало людей от того, что снаружи. Но были места, где можно приоткрыть занавески, дабы осмотреться. Этим люди и занимались, осматривались. «Ресторан чисто», — раздался голос мужчины с автоматом, что находился на кресле водителя. «Парковка чисто», — произнесла девушка в конце автобуса. «Жилой комплекс». «Да и хрен его знает, но я ничего не вижу. Туман вновь стал плотнее», — заявил третий из отряда. Среднего роста мужчина с мечом второго уровня. Как и все в отряде, он был укутан в плотную одежду, потому узнать, есть ли под ней броня, не представлялось возможным. На голове противогаз и красная шапка с помпоном. «С своей стороны тоже все в порядке» доложил последний четвертый член отряда, высокий мужчина с луком и колчаном стрел за спиной. «Тогда действуем по плану. Надеюсь, никто не накосячит». Окинув людей взглядом, сказал мужчина с автоматом. «Спасать мы никого не будем, разве что могу помочь пулей в лоб», усмехнулся он. «А ты верна?» поинтересовался мужчина с мечом. «В этой жизни никогда нельзя быть на сто процентов уверенным в чем-либо. Но информация получена из надежного человека. Он серьезно отравлен туманом и нуждается в деньгах, чтобы спастись. Ему нет резона нас обманывать», – спокойным голосом сказал мужчина с луком. «Да кто его знает? Вдруг он псих и хочет, чтобы другие так же страдали», – заявил мужчина с мечом. «Андрей, тебе сразу об этом говорили. Зачем тогда ты поперся с нами?» — воскликнула девушка. — А ты мне не тыкай, девочка, для тебя я, Андрей Олегович, — прорычал среднего роста мужчина. — Ты будешь трупом, Олеговичем, если не прекратишь орать и вести себя как м***к, — спокойно сказал мужчина с луком, стоящий рядом с девушкой. — Если не хочешь с нами, то пи... отсюда. У тебя сейчас два е... варианта. Или же ты подчиняешься, или же идешь на «Я, понятно, разъясняюсь». Эмоционально заявил мужчина с автоматом, заставляя Андрея краснеть от злости. Но тот быстро подавил ее. Возвращаться с пустыми руками он не хотел. «Понятно», — сквозь зубы ответил он. «Тогда выдвигаемся». Вскоре отряд спустился под машину и, закрыв за собой дыру, чтобы туман не проник внутрь автобуса, они выползли наружу, вытянувшись в полный рост. «За мной!» – тихо сказал мужчина с автоматом и повел за собой отряд. Они направились к жилому зданию, что в двух кварталах от точки выхода на поверхность. Оно считалось разграбленным, но оказалось, там есть тайник. «Еб**ки, гнойники, и, и сюда добрались!» – тихо прорычал Андрей, смотря на высокое дерево, что почти полностью покрыто язвами размером с кулак. Они выделяли оранжевую жидкость, что, падая на землю, немного темнело и превращалось во что-то по консистенции, напоминающее желе. Все в радиусе пары метров от дерева было в ковре из этого желе. «Ты сгнили-то, сойди, если не боишься без ног остаться!» — тихо прошипела девушка. что она сделает моей системной обуви!» — ухмыльнулся мужчина и пошел дальше. Девушка и мужчина с луком, идущий позади, бросили взгляд на дерево. Это было тревожное явление, ведь где гниль, там и опасность. Они продолжили движение, встречая на пути различные проявления мутации флоры, но вскоре отряд застыл. Впереди был обнаружен мутант. Им оказался мужчина с оранжевой кожей, и спины росли четыре руки, но у них не было локтей, и они были маленькие, сантиметров сорок в длину. Лицо мутанта было в страшных язвах, впрочем, как и все тело. Он сидел на коленях перед очередным деревом, с которого капала жидкость, и ее он и слизывал со ствола и язву. «Андрей, — сказал командир, — ага э -э -э, а вдруг там в тумане еще сотня?» Огрызнулся тот. Тогда лучник натянул тетиву, и стрела со свистом вонзилась в голову мутанта. Не издав ни звука, существо рухнуло на землю. Мужчина направился к телу и вернулся с монеткой и яйцом награды. «Второй уровень», — сказал он и передал девушке награду и монетку. «Зеленая? Повезло-то как!» — обрадовалась она, складывая ценности в рюкзак. Андрей же из черной завистью смотрел на зеленую награду. Они довольно редко выпадают, потому он очень жалел, что не сам убил мутанта. Они продолжили путь, стараясь передвигаться из укрытия в укрытие. Все же мутанты лучше видят в тумане, чем люди, и лишний раз рисковать не хотелось, даже если это замедлит скорость передвижения. Несколько раз натыкались на монстров, но успешно избегали обнаружения, что было заслугой командира отряда, ведь он был опытным выживальщиком. «Не нравится мне это. В прошлый раз поле было в два раза меньше», — проговорил командир. Они двигались по полю, заросшему чем-то напоминающим одуванчик. Цветок этого растения был примерно два метра в диаметре, оранжевая сердцевина и длинные желтые лепестки. Цветок находился в полуметре над землей, а под ним шипастые корни, что больше походили на лианны, которые заполонили собой все снизу. Все в отряде знали, как двигаться по таким полям, но командир все равно потратил пять минут на разъяснение. Каждый десятый человек из тех, что он сопровождал в вылазках, погибает именно в таких полях. Люди медленно и аккуратно шли по лепесткам. Важно было наступать на два лепестка сразу, ни больше, ни меньше, иначе смерть. А если иметь глупость наступить на сердцевину цветка, то можно получить безболезненную, почти мгновенную смерть. Лепестки легко удерживали на себе крупных мужчин, потому никто не боялся, что упадет, но под ноги смотрели внимательно. «Боже!» Воскликнула девушка, и все тут же застыли, начав осматриваться. «Тут человек один из выживальщиков», — сказала девушка, смотря вниз. Между двух цветков она заметила тело человека в противогазе. Его обвели шипастые корни растений, высасывая из него плоть для своей подпитки. «Заберем снарягу», — поинтересовался Андрей. «Не сможем, заденем корни», — покачав головой ответил командир. Но «Это плохо. С его гибели часа три прошло, может, меньше», — добавил он, заметив следы крови на одежде. «Черт!» — вырвался мужчина с луком. «Возвращаемся?» — поинтересовалась девушка. «Обычно две группы не входят в одну зону одновременно, ведь если одна нарвется на неприятности, то погибнут обе из-за начавшегося кипиша». «Нет, нужно отбить фильтры для противогазов». Воскликнул среднего роста мужчина с мечом. «Мы почти пришли. Предлагаю продолжить». Поддавшись жадности, сказал командир. Слишком уж большим был куш. Не хотел он уходить с пустыми руками. А судя по разросшемуся полю, возможно, это последняя вылазка в эту зону. После некоторых размышлений отряд принял решение продолжить вылазку. Командир честно рассказал о своих опасениях, что скоро эта зона будет закрыта. Но упускать клад никто не хотел, хотя все понимали возросшую опасность. «Черт!» – прошипел командир, стоило отряду добраться до края поля. «Но «Ну, зато теперь мы знаем, что мутантов в той стороне чуточку меньше», – ухмыльнулся Андрей. Люди могли наблюдать десятки закрывшихся цветков. Это означало лишь одно – они кого-то сожрали и сейчас переваривают. Ну а также вокруг валялись руки до да ноги. Они довольно часто отсекаются. Когда цветок закрывается, лепестки отсекают все, что мешается. Отряд двигался еще осторожнее, держа оружие на готове. Тулан сгущался, и видимость падала. Это настораживало, потому как фильтры противогазов еще быстрее расходовали свой ресурс, а также было сложнее заметить чудищ. «Этот мой», — заговорил Андрей, обнажая меч второго уровня. На детской площадке они увидели изуродованного мутациями человека. Его нижняя часть была вытянута на два метра, а на ней было несколько ног, но росли они хаотично. Некоторые были на спине, некоторые торчали из боков, при этом все они разного размера. Существо пожирало плоть другого мутанта, что когда-то было кошкой. Оно было так увлечено трапезой, что не заметило, как сзади подкрался человек с мечом. Мощный удар, и голова сошла с плеч, а тело рухнуло. «Сука, где моя награда?» — прорычал он, пиная телом монстра. «Не кричи, идиот!» — прошипел командир, но было поздно. <кхе> прохрипел Андрей, и из чьей груди торчало что-то наподобие шипа, но на самом деле это были шесть пальцев рук, соединенных кончиками. Через мгновение раздался звук бьющегося стекла, и такой же шип показался из разбитого противогаза Андрея. «Бежим!» — тихо скомандовал командир отряда, и они направились в сторону поля, однако... «Сука! Нас окружили!» — воскликнул он, увидев, как из тумана появляются другие мутанты. «Все они некогда были людьми, и их много!» Мужчина открыл огонь из автомата, с боем прорываясь сквозь окружение. «Пошли», — сказал лучник и, схватив за руку девушку, помчался за командиром, но вскоре ему пришлось отпустить ее, дабы выпустить стрелу, да необычную. Она взорвалась, раскидывая семерых мутантов спереди, но и девушка не бездействовала. Она достала пистолет третьего уровня, сразу же открыв огонь. Монстры наступали со всех сторон. Некогда обычные люди, а ныне изуродованные наростами и странными конечностями чудища, рычали и кряхтели, намереваясь сожрать людишек. «Хана нам, Простите, ребята! Надо было сразу уходить, как увидели тело!» – произнес командир отряда, сменив магазин и возобновив пальбу. Стрелял он метко, потому мутанты не могли подойти. Но долго это продолжаться не могло. У него вскоре попросту закончатся боеприпасы. В полуметре от него находилась парочка. Девушка отстреливала голову за головой, а лучник взрывал сразу группы твари. Но шансов на прорыв уже не было. Оставался шанс, что мутанты закончатся. Но в это никто не верил. «Я слышу шум двигателей». Воскликнула девушка, у которой был навык, улучшающий слух. «Где?» Командир прекрасно знал об уровнях, характеристиках и навыках его отряда. Без этого он попросту не вывел бы их наружу. «Около полей что-то мощное едет!» Обрадовалась она, а вскоре и остальные услышали, включая и мутантов, часть из которых рванули на шум. «Шанс!» крикнул командир и активировав боевые рефлексы что истощали его организм но давали прибавку к скорости реакции и меткости помчался к полю цветков остальные не отставали но лучник убрав лук достал пистолет несистемный обычный дабы стрелять на ходу однако делал он это не очень метко будет другая ситуация командир отряда обругал бы его за столь неэффективный расход боеприпасов патроны нынче очень дороги «Черт!» — прорычал командир, увидев, что лепестки цветов покраснели. Фольба напугала их, и растения перешли в агрессивный режим. Передвижение по ним более невозможно. Впрочем, это было предсказуемо. «Сюда! Мы здесь! Помогите!» — кричал командир, но быстро прекратил это делать. Туари приближались, да и парочку надо было прикрыть. А потом раздалась череда взрывов. Они буквально сдули туман и разметали около сотни мутантов. Следом люди увидели фары со стороны поля, а шум двигателей становился все громче и громче. И вот показались они. Четыре огромных бронетранспортера, едущих в ряд по полю цветков-людоедов. Объехав трех человек, они встали перед ними полукругом, и из машин выскочили бойцы в броне, лишь один вид который внушал троицы трепет. Что происходило далее, выжившие не видели, лишь слышали пальбу и взрывы. «Дорогой, как думаешь, кто они?» — спросила девушка у лучника. «Даже не представляю, будь в Москве группировка, обладающая такой мощью, они бы давно всех захватили», — спокойным голосом ответил тот. «Пришло и это», — вмешался командир отряда. «Может, они из уцелевшего правительства и пришли спасать нас?» — обрадовалась девушка. Ха. Мы не из правительства, да и не думали, что здесь есть выжившие. Но раз есть, то спасем всех, кто этого хочет». Раздался голос, и люди увидели приближающегося человека в массивной броне. Эта броня была еще более фантастичной, чем у всех остальных. «Вы главный?» — поинтересовался командир отряда, выйдя вперед. «Сергей Витальевич», — ответил босс и окинул троицу взглядом. Все укутаны в плотную зимнюю одежду, что много раз ремонтировалась Противогазы на их лицах также прошли не один ремонт. Предлагаю поговорить в более спокойной и комфортной обстановке. Сергей развернулся и направился к одному из броневиков. Троица сразу последовала за ним. «Охренеть!» — вырвалось у командира, что поднял голову вверх. За ним повторили лучник с женой и тоже были малость поражены. На крыше одного из броневиков находился робот, огромный, со множеством ног, как у паука. Вернув самообладание, троица поспешила за мужчиной в броне, и вскоре они пришли к западной части броневика, где и находился вход в этот транспорт. Но, что удивительно, его перекрывалась желтая полупрозрачная стена, однако мужчина спокойно прошел через нее, потому и троица рискнула. К их счастью, ничего с ними не случилось.